Глава 33. Артефакт. Гаматея. Кашрар. Кашрар знал, что туч изредка появляется на Гаматее. Правда, часть времени мастер проводил в пространственном убежище. Однако шанс перехватить его внизу имелся, поскольку тут он мог с комфортным отдохнуть или встретиться с заказчиками. Да и не по статусу уважаемому мастеру-приручителю сидеть в подвале. Он же не техник какой-то. «Если не найду, то придется караулить», — недовольно пробурчал кошрар, быстро одеваясь. «А времени-то у меня немного. Как только совет директоров сообразит, что я на него плюнул, то за мной отправят команду ищаек». Через пять минут он покинул паршивый номер и отправился на поиски мастера. По степени развития гостевой зоны гаматея находилась на несколько ступеней выше земли. Но это легко объяснялось тем, что местные цивилизации предоставили достаточно времени на адаптацию, и к тому же никто их захватывать не собирался. В смысле, конечно, пришлые торговцы пытались выжить аборигенов досуха своими ценами, но это абсолютно нормальная ситуация для любого места и времени. По улицам туда-сюда шныряли многочисленные торговцы, наемники, мастера, посыльные и прочие ребята, ищущие наживу вот в таких небольших мирках. Плюс солидную часть потока составляли сами аборигены. Гуманоиды среднего роста довольно худые, но проворные. Этим гомотейцы и славились, умениями, завязанными на скорость. В общем, жизнь кипела. К сожалению, будущее планеты представлялось не совсем безоблачным. По мнению большинства приезжих, слияние на гомотеи должно было закончиться провалом. Но это случится не скоро. Возможно, через 5 или 10 лет, или еще позже. Поэтому прямо сейчас тут было спокойно и уютно, как местным, так и пришлым. В отличие от жилища Кашрара, гостиница «Туча» имела отличную энергетическую изоляцию и выглядела как приличное заведение. Сразу понятно, что своих сотрудников Миточ любит и на их комфорте не экономит. Скорее всего, это место было выкуплено или арендовано на длительный срок. Просто чтобы не строить базу, которая явно была избыточной для такого небольшого мирка, где мастера-приручители появлялись лишь эпизодически. Но даже в этом случае все должны были видеть, что Митточ — серьезная корпорация. Видимо, поэтому тут имелась отличная охрана. Кашрару пришлось проявить чудеса изобретательности, чтобы уговорить двух стражников с нашивками довольно известной боевой гильдии пропустить его внутрь. Справившись, он наконец отыскал нужный номер. Это было легко, так как номер занимал весь второй этаж и постучал в дверь. К счастью, туч был на месте. Чего тебе, кошрар? Без всякого радушия спросил мастер. Туч! улыбнулся кошрар. Рад, что застал тебя. Давно не виделись. Но у меня мало времени. Говори быстрее, чего тебе надо. Хотел бы сказать, это просто дружеский визит, но у меня действительно к тебе срочное дело. — Нет у нас с тобой общих дел, — нахмурился собеседник. — Мы не на земле, и я больше с тобой не работаю. Сейчас я подчиняюсь напрямую школе ледяных игл. но ну и своему руководству, разумеется. Насчет тебя указаний не было. — Зря ты так, Туч. Ты же лучше всех должен понимать, какая деликатная ситуация сложилась вокруг нашего альянса. — Миточ ни в какие альянсы не вступал, — отрезал мастер. — Мы сами по себе. Не втягивай меня, пожалуйста, ни в какие совместные дела. Я прекрасно помню, чем закончилась встреча с землянином. Мы оба тогда едва ноги унесли, хотя ты сбежал первым. Ха, -ха вы сами за ним прилетели. Ваша любовь к диким мастерам на весь кластер известна. Ммм, ты прав, не стал отникиваться мастер. Но. Землянин изначально против нас был настроен, так как мы на вас работали, а Фара вместе со школой его мир захватить пытался. Не будь этого, может, и разговор по-другому сложился бы. «Все не совсем так». «Неважно! Не хочу знать, чем вы там занимаетесь!» Упрямо заявил Туч и еще раз повторил. «Короче, насчет тебя указаний не было. Если что необходимо, то решай все вопросы через мое руководство или через льдышек. Мне скажут, я исполню». «Это трата драгоценного времени. Ты же прекрасно знаешь, что Фарос работает на школу ледяных игл, так?» «Так». «Тогда не понимаю, о чем спор». Мне только что принесли важные новости. Я должен срочно связаться с войсками школы ледяных игл на земле. Вся операция под угрозой. Кашрар требовательно посмотрел на мастера. Что за важная информация такая? Сварливо спросил Туч. И почему мне они ничего не сказали льдышки? Я ведь два часа назад на их базе был. Здесь, на Гаматее. Для этого и спускался. Потому что вопрос очень деликатный. Важно произнес Кашрар. «Нашему общему клиенту удобнее решать такие вопросы через меня. Внутренняя политика так сходу и не объяснишь. Но могу намекнуть, это касается землянина». «Алекса? Его самого?» Кошерар наклонился к мастеру и заговорщическим тоном прошептал. «Есть сведения, что землянин жив». Как он и ожидал, стрела попала в цель. Собеседник живо отреагировал на его небольшую импровизацию. Эй, что?» — ошеломленно воскликнул Туч. «Мы же его отправили в такое место, откуда он выбраться никак не мог. Как ты вообще сумел о таком узнать?» «Я не могу раскрывать свои источники», — важно сообщил Кашрар. «Но обязательно должен поговорить с командованием льдышек. У вас же есть передатчик на земле». Адепт внимательно посмотрел в глаза мастеру. Разговор шел по его плану, в чем ему помогла одна интересная способность. Изменить мнение собеседника или уговорить того, сделать нечто противоречащее изначальным намерениям, она не могла. А вот чуть подтолкнуть в нужную сторону, смазать, так сказать, шестеренки — это пожалуйста. Поэтому ложь насчет землянина сработала. Туч явно повелся. «Ну ладно, пожалуй, я могу помочь», — неуверенно произнес он. «Тебе повезло. Я прямо сейчас направляюсь в подвал. Как раз для сеанса связи с землей». «Это не везение, а сама судьба, туч!» — довольно воскликнул кошрар. «Отправляемся немедленно!» Не дожидаясь ответа, он развернулся и первым вышел из комнаты. На гомоты доступ к червю был открыт для всех желающих, даже платы никакой не брали. Э, точнее, брали, но не с отбывающих, а с прибывающих. Стандартная практика, чтобы беженцы не заполнили гостевую зону. «Хочешь укрыться от невзгод, переждать тяжелые времена, перевести дух? Плати!» Кашрар с Тучем имели действующие пропуска, по которым могли свободно находиться на планете. Поставив отметки, они беспрепятственно добрались до одноэтажного круглого здания в середине зоны высадки. В самом центре здания располагался портал к червю. «Вот мы и на месте! Я надеюсь на твою помощь, Туч!» «А то, если прыгнуть без тебя, то улечу с гомоты в неизвестном направлении», — хохотнул Кошрар. «Знаю. Держись рядом», — приказал мастер и вошел в вибрирующий портал, построенный его коллегами. Дорога до пространственного убежища Миточа заняла всего 10 минут. «Итак, что именно ты хочешь сообщить льдышкам?» — спросил Туч. «Учти. Я могу отправить только текст. На полноценное общение мне нужно получить разрешение». «Для начала надо узнать, как идут дела на Земле. Ты же и сам вроде должен был это выяснить». «Да, выяснить и сообщить новости местному представительству школы на Гаматее. Сейчас проверим, на месте ли Хакан. Он должен быть уже возле передатчика». Мастер подошел к передатчику и нажал одну из кнопок. Пару минут выжидающе смотрел на прибор, затем вынес вердикт. «Похоже, Хакан еще не добрался до подвала». А передатчик на земле точно уцелел после разборок с землянином. «Точно! Я получил контрольный сигнал. Оборудование работает, просто нужно подождать. Думаю, что Хакан вот-вот выйдет на связь. Он пунктуальный и такими вещами не пренебрегает. Кроме того, с ним инсад». Прошло три часа. «Интересно, что там могло такого случиться?» Задумчиво протянул кошрар. «Понятия не имею». Буркнул мастер, которого, по правде говоря, сильно тяготили вести про землянина, и он постоянно прокручивал в голове мрачные сценарии. «Я могу подсказать!» — раздался сбоку знакомый голос. Кошрар, Мастер Туч! Вы не представляете, как я рад вас видеть!» — произнес Алекс, снимая маскировку. Землянин улыбался во весь рот, но его улыбка не сулила двум присутствующим адептам ничего хорошего. Маленький мастер заторможенно смотрел на невесть откуда взявшегося землянина, еще только пытаясь осознать произошедшее. А вот Каширар явно соображал быстрее и уже начал затравленно озираться. «Алекс!» — наконец выдавил из себя туч. «Как ты нас нашел?» «А ты не кажешься удивленным, волосатик? Кстати, я думал, что ты погиб, но ты стоишь передо мной живой и здоровый. Даже не знаю, что с тобой теперь делать». «Ладно, о твоем будущем мы поболтаем чуть позже». Алекс перевел взгляд на Кашрара и оскалился. «А с тобой, сволочь, мне говорить не о чем». Подожди! Появление землянина удивило бывшего босса фараса гораздо сильнее, чем Туча, что было несколько иронично, учитывая их недавний разговор. Вот только смеяться Кашрару совершенно не хотелось. «Не убивай меня! Я много чего знаю!» «Мы захватили твою помощницу. Она тоже много чего знает. Ты мне не нужен». «Нет, Фиоса просто помощница. Она не в курсе дополнительных вариантов». «Дополнительных вариантов?» «Да, на случай, если льдышки не смогут захватить землю». «Рассказывай», — приказал Алекс. «Расскажу, но мне нужно понять, что случилось с армией льдышек». «Они все сейчас находятся там, куда меня до этого отправил Туч». При этих словах маленький мастер втянул голову в плеч, но ничего не сказал. Землянин же продолжил. «Место отличное, тихо, спокойное, выбраться невозможно. Думаю, что льдышки сейчас доедают последние капли энергии». «А где это?» Кашрар посмотрел на молчащего землянина, а потом быстро перевел взгляд на миточевца «Туч, где это?» «Мы направили объект, то есть Алекса, в межзвездное пространство», заторможенно ответил мастер. «Но оттуда невозможно выбраться без специальной подготовки. Ты выпал из шторма по дороге?» Спросил он, поворачиваясь к землянину. Нет, туч, я долетел до самого конца. Но как ты нашел путь обратно? Изумленно спросил Туч, которого этот вопрос, похоже, волновал больше, чем собственное благополучие. Профессиональный секрет. Сталкер! Точно Сталкер! Я был прав. Ладно. Алекс перевел взгляд сбормочившего себе под нос мастера на главу Фароса. Кошрар, ты узнал, что хотел? «Теперь говоришь, что твоя организация придумала». «Она уже не моя. Вот, смотри». Тот мгновенно вытащил из кармана лист бумаги. «Меня отстранили. Наверняка хотят передать льдышкам для расправы». «Да мне плевать. У тебя есть информация, которая стоит твоей жизни?» «Учти, это должно быть что-то эпическое». «Есть». Адепт разом успокоился и даже сумел выдавить из себя сдавленную улыбку. За время нахождения на Земле он успел изучить психотип Бригенов и знал, что если они с Алексом сейчас договорятся, то тот выполнит свое слово. Фарас с Суврой тайно договорились, что если атака Школы Ледяных Игл провалится, то две корпорации перехватят управление Землей. Ведь долгом Земле официально распоряжается именно фарас «То есть теперь Фарас с Суврой попрутся на пятый слой?» — на всякий случай уточнил Алекс. «Не совсем. Во-первых...» О трансформации мира нужно договариваться с представителями Лиги, платить отступные, а это не так-то просто и дорого. А во-вторых, трансформация миров — сложный и неустойчивый процесс. Мало кто захочет рисковать великим артефактом. Шансы слишком малы. Да и нет его у нас, а достать быстро не получится». «Ноль дышек это не остановило», — скривился Алекс. «Школа ледяных игл на особом положении». «Их сила очень хорошо подходит для заморозки миров. У других шансов гораздо меньше. Поэтому мы этот вариант даже не рассматривали». «Что же вы тогда удумали?» Фарос обратится в Лигу стабильных миров с требованием, чтобы твой мир передали под наше управление. Мы для этого и захватили Фридриха в свое время. Но та попытка провалилась. Теперь Альянс пойдет более длинным путем, назначит официальное разбирательство и потребует вернуть долг». Когда пройдет установленное время, то Лига объявит вас банкротом. После этого все ваши ресурсы будут принадлежать Альянсу. Все до единого. На Землю хлынут наемники из специальной гильдии, которые знают, как выкачивать пыльцу из планеты. Плюс вам запретят доступ к другой стране, чтобы не было ненужных столкновений. Несогласных же Сувра используют как <coughs> «сырье». А весь первый слой превратят в большое убежище для беженцев и будут брать за это плату. В результате нагрузка на ваш мир резко возрастет и... Слияние наступит гораздо раньше. Но планету постараются разграбить по максимуму до начала катастрофы. В чем-то это даже хуже заморозки, которую хотела сделать школа, так как у вас останется меньше времени. «Шакалы, этот замечательный план ты придумал?» Алекс посмотрел прямо в глаза Кашрару. Нет! «Клянусь! Это стандартная практика в случае миров-дужников. Вон, спроси туча!» «Подтверждаю», — печально кивнул мастер. «Если нет никакой надежды на выплату долга, то поступает именно так». «Ладно, поверю. А как к действиям Сувры и Фареса отнесутся льдышки? Они же играют первую скрипку в вашем поганом альянсе». «С ними будут проблемы», — поморщился кошрар, но тут же очнулся, вспомнив, что это уже не его забота. «Однако, обо всем можно договориться. Потеря армии очень серьезно ослабит школу, и сильно качать права они уже не будут. Эх, точнее, не смогут. Фактически, они удержат свои позиции лишь в поясе». «Где?» «Пояс, планеты и астероиды на самой окраине кластера. Там живут адепты от десятого и выше уровня». «Ты что, не знал?» — искренне удивился Кашрар. «Не твое дело, что я знаю, что нет. Продолжай». А, <свист> в общем, со школой ледяных игл мои боссы как-то договорятся. Либо выплаты по неустойке снизят, либо пообещают прибылью поделиться. Как с младшим партнером, разумеется. В общем, справится. Но главное даже не это, а то, что после решения Лиги Земля официально станет миром-должником. Такими планетами многие корпорации интересуются». «Фарос вообще может долг продать, если решить, что затраты на освоение земли выше планируемой прибыли. Хотя вряд ли. В любом случае, вашей судьбы это не изменит. И мир ты не защитишь. Наймут какую-нибудь гильдию с опытом, и она придумает, как с тобой разобраться». «Это мы еще посмотрим», — буркнул Алекс. Он был согласен с выводами Кашрара, однако делиться сомнениями не собирался. «Это неизбежно». Отмахнулся собеседник, которого, похоже, уловки землянина ничуть не впечатлили. «Дай время, и школа бы с тобой справилась. Но льдышки сильно торопились, вот и поплатились». «Хм, проблемы земли, не твои проблемы. Давай-ка лучше о тебе поговорим». «Спасибо, конечно, за лекцию, но раз это все открытые сведения, то ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что этим сохранишь себе жизнь», — ухмыльнулся Алекс. «Так что...» «Это не все!» «Я знаю, как спасти Землю!» «Вот это уже интереснее!» миры и должники так просто не бросают кредиторам на растерзание!» «В нашем кластере действуют законы!» Ха! О каких законах ты говоришь, раз Сувра свободно перерабатывает разумных в наркотик?» Не согласился Алекс. «Согласен!» «Это выглядит жестоко!» «Но такова Вселенная!» «К тому же Сувра будет действовать осторожно!» Например, раз мир не изолирует, то на нулевой слой она не полезет. Однако я говорю не о законах по отношению к простым разумным, а о законах по отношению к целым цивилизациям. Ведь никакая планета не хочет случайно очутиться в такой ситуации, поэтому за этим следят. В общем, вам дадут шанс расплатиться. Мы должны 15 миллиардов. Таких денег у нас все равно нет. Ты же это прекрасно знаешь. «Не обязательно платить все сразу. Достаточно доказать свою платежеспособность. Скажем, двух трех миллиардов хватит. После этого можно договориться о длительной отсрочке», — произнёс Кашрар и замолчал, наслаждаясь моментом. двух трех Это, по-твоему, ерунда?» «Кашрар, когда ты говоришь о долге, у меня возникает искреннее желание тебя придушить здесь и сейчас. Или ты думаешь, что я забыл, откуда вообще этот долг взялся?» Поэтому либо говори прямо, как нам выпутаться, либо от тебя мокрого места не останется. Согласен, я... Точнее, Фарас приложили к этому руку. Однако на момент моего прибытия на Землю, ваше правительство уже задолжало крупную сумму томидианцам. Невозмутимо ответил Кашрар, всем видом показывая, что ему терять нечего. Поэтому общая схема захвата Земли от этого не поменялась бы. Вы все равно должники. Не беси меня, Кашрар. Что с деньгами? «Я знаю, где ты можешь быстро достать пару миллиардов». «Ого, и где?» «Армия льдышек, от которой ты так удачно избавился, везла с собой великий артефакт. Полагаю, ты про него забыл. И полагаю, что артефакт сейчас плавает где-то в межзвездном пространстве. Нужно его достать и продать». «Кому продать?» — прорычал Алекс. Лдышкам, чтобы они повторили попытку трансформировать Землю!» «Ну уж нет. Лучше я уничтожу эту дрянь». А потом просто буду убивать всех, кто приблизится к планете. Посмотрим, сколько желающих найдется». Кашрара с коснулась облака силы, которая невольно сгустилась в комнате, отчего они попятились и испуганно посмотрели на разгневанного землянина. С бывшего лидера Фарос тут же слетела вся невозмутимость. И он торопливо продолжил. «Великий артефакт можно очистить от вложенных вибраций, поэтому покупателем может быть любая школа». И не волнуйся насчет трансформации обитаемого мира. Великие артефакты чаще всего в поясе применяют, чтобы сделать из крупного астероида или мелкой необитаемой планеты карманный мир. Но это еще не все. После продажи еще нужно договориться насчет условий отсрочки. И так получилось, что я знаю нужных чиновников в Лиге стабильных миров». «Полагаю, что договориться означает подкупить». «Точно. А этому я тебе нужен», — без тени сомнения заявил Кошрар. В этот момент, как и в течение всего разговора, адепт не пытался применять способности на Алексе. Слишком опасно. Он использовал лишь логику и расчет. «Без меня тебя обдерут, как липку». «С твоих слов получается, что ты, на удивление, полезный посредник. Прямо счастье, что я тебя встретил». «Так и есть», — энергично закивал кошар «Я не решу всех проблем с долгом, слиянием и миточем, но свою часть уговора выполню. Взамен мне нужна защита на это время от бывших боссов». «А потом я перейду на десятый уровень и растворюсь в поясе». Ха, а вот у меня так и чешутся руки порезать тебя на кусочки». «Ладно. Значит, сейчас я должен вернуться к армии льдышек и отобрать у них великий артефакт», — задумчиво произнес Алекс. «В моих планах этого не было». «Но именно этим ты должен заняться. Причем как можно скорее». «Зачем спешить? Никто, кроме меня, не знает, куда я этих гадов зашвырнул». А выбраться оттуда самостоятельно сложно. Он даже туч это подтверждает. Не лучше ли дать им помариноваться и сожрать запасы энергии? — Ты забыл о том, что великий артефакт — это великий артефакт? Кашрар вымоченно улыбнулся. — Бойцы и школы с его помощью могут связаться с руководством. Конечно, это ускорит его деградацию, но в чрезвычайных обстоятельствах у них нет выбора. Я вообще сильно удивлюсь, если пропавшие еще не связались со своими и ты зря рассчитываешь, что у них закончится энергия. Они наверняка уже изменили окружающее пространство и стали значительно сильнее, как минимум на один ранг. Проклятие! Еще есть плохие новости. Как только пойдут слухи, что где-то вдали от планет болтается неактивированный артефакт, а... за ним начнется охота. И на гнев школы обращать внимания не будут. Слишком жирный куш, а школа сейчас не в лучшем положении. Но как охотники найдут нужное место? «О, ты не понимаешь ценности великих артефактов. Пока артефакт не активирован на планете, его можно похитить. И существует масса методов отыскать такой предмет. А в случае сердца льда это проще простого. Достаточно знать его сигнатуру. Точнее, звучание силы школы ледяных игл. Кстати, поэтому я тебе нужен, чтобы договориться с продавцом. Иначе никто тебе не заплатит твоих миллиардов». «Не стоит набивать себе цену, Кашрар. Я не дурак, и уже согласился использовать тебя. Но почему же тогда твои охотники не перехватили артефакт во время движения армии льдышек?» «Потому что эта армия передвигалась в черве, а сам артефакт они получили в спецхранилище, которое не позволяет излучению проникать наружу». «Ясно. Вот черт!» Алекс вдруг сообразил, что если первой до пропавшей армии доберется сама школа, то... «Бойцов спасут, и нашествие на землю начнется по новой!» «Надо торопиться!» Конец шестого тома